«Вы сеньора Фарузи?» – прошамкала старуха. «Да, это я. А вот и ребенок, о котором вам говорили». «Очень хорошо. Входите». Внутреннее убранство дома весьма походило на его хозяйку. Настоящая берлога. На полу валялись объедки, пахло кошачьей мочой. Не было никакой мебели, кроме своего рода жерки плотно уставленной баночками, горшочками и коробочками разнообразных форм и размеров. Когда старуха захотела притянуть ребенка к себе, тот со всхлипыванием еще теснее прижался к своей бабушке. Из носа у него потекла новая струйка крови. «Мне не нужно его осматривать. Я и так вижу, что с ним». «Вы хотите сказать, что ничем не можете ему помочь?» «Он едва говорит». — Он все время болен. При малейшем волнении из носа идет кровь. — Я понимаю. Можно попробовать, но вам придется убедить его войти в эту коробку, — сказала знахарка, предвигая к камину какой-то пустой ящик, с которого она сняла крышку. С большей решимостью, чем можно было от нее ожидать, госпожа Фарузи подхватила ребенка и, не обращая внимания на его вопли, поставила его в этот ящик. Крышку тут же закрыли. Очутившись в кромешной темноте, полуживой маленький Джакома сжался в комок, чтобы занимать как можно меньше места. Он не знал, с каким врагом ему придется сразиться в этой тюрьме. Но ничего не произошло, если не считать какофония пения, криков, мяуканья, шума танцевальных па, ритмичных звуков тамбурина, рыданий и даже смеха. Это была такая дьявольская симфония, что мальчик попытался вспомнить слова молитвы. Его отправили в ад, в этом не было сомнений. Но раздававшиеся звуки были настолько разнообразны, что они его заинтересовали, и ребенок забыл про страх. Происходящее напоминало праздник сумасшедших. Когда крышка наконец открылась, Джакома мог заметить, что лицо колдуньи из серого стало кирпично-красным, по нему тек пот, а его бабушка едва держала себя в руках, нервно нюхала соли, лицо ее стало желтовато-зеленым. Колдунья издала торжествующий вопль. — Смотрите, кровь больше не идет, мы на верном пути. И, не дав мальчику опомниться, она схватила его и уложила на свое убогое ложе, окруженное горшками с горячими углями. Туда старуха бросила какие-то травы и зерна, наполнявшие дымом лачугу. «Дыши!» — приказала она. «Дыши глубже!» Схватив потом с этажерки великолепный бело-зеленый горшок из отличного фаянса, колдунья достала оттуда мазь и стала осторожно натирать ею виски и затылок маленького пациента. Выполнив эту процедуру, она отложила немного мази в горшок меньшего размера и отдала его сеньоре к со словами «Повторяйте мои действия каждый вечер, пока горшочек не опустеет. Его разум проснется». А в это время ребенок заснул крепким сном. Пришлось идти за гондольером, чтобы тот отнес мальчика в лодку. Джакома проснулся только на следующее утро в своей комнате на улице сан самуэле с ощущением, что ему приснился ужасный сон. Ребенок совершенно переменился, и, считая этот день своим настоящим днем рождения, Казанова писал позднее, «Я был сумасшедшим до восьми с половиной лет». Сумасшествие не было наследственной болезнью в семье. Родители Джакома, Гаэтана Казанова и Дзонетта Фарузи были очаровательной парой итальянских странствующих актеров. Они были беззаботны, но разумны. Их переполняли музыка и жажда жизни. Гаэтана родился в парне. Когда ему исполнилось 20 лет, он влюбился в актрису Флаголетту, что по-итальянски означает «клубличка», приехавшую играть в местном театре. Она была старше Гаэтана, но заставила его потерять голову. Молодой человек отправился вслед за своей любовницей в Венецию, где она должна была играть в театре Сан-Самуэле. Юноша сгорал от страсти».